Глава 11. Накал ганзайцем. Прошло чуть больше месяца, и для Хамира Муна наступило лето. Он написал финансовый отчёт за год, передал все дела своему новому заместителю. Недавно назначенному правительством, прежний никуда не годился в деловом плане, и занялся подготовкой к полёту своего маленького одноместного крейсера под названием Русалка. Это имя корабль получил в честь загадочного романтического эпизода двадцатилетней давности. Корабль был извлечён на свет из ангара и очищен от налипшей за зиму паутины. Мун покидал терминал с грустью. Его никто не провожал, и это было печально, хотя его и раньше никто не провожал в путешествие. Он понимал, что всё должно выглядеть так, чтобы это его событие ничем не отличалось от предыдущих, но радости от этого было мало. Он, Хамир Мун, вынужден рисковать жизнью в потрясающей авантюре.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 Шум подняла Полли, служанка, чей отпуск к этому времени уже закончился. Она сбежала по лестнице, отчаянно причитая. Доктор встретил её внизу. Вначале она отчаянно пыталась выразить обруевавшие её чувства словами, но в конце концов просто сунула ему листок бумаги и какой-то маленький кубический предмет. Он недовольно взял всё это и спросил: "Так в чём дело, Полли?" Она убежала, доктор. Кто убежал? Аркадия. Что значит убежал? Куда убежал? О чём ты? Пол лесердито топнул ногой. Вот уж не знаю. Она ушла, взяла маленький чемоданчик с одеждой и оставила вот эту записку. Да вы бы взяли и прочитали, а не стояли бы так. Ох уж эти мужчины.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 Я в чужие дела не привыкла соваться, доктор. А у вас столько лет служу, и вы знаете, что Доктор протестующе поднял руку. Ладно, ладно, Полли. Не обижайся. Я просто хотел узнать, поняла ли ты, в чём дело? Она молчала, а он лихорадочно соображал, как быть. Убеждать её забыть о происшествии бесполезно.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 Просто мы всё решили, когда ты была в отпуске, а потом как-то забыли тебе рассказать. Вот и всё. Поля откровенно возмутилась. Вот как у вас всё просто получается. Бедняжка отправилась неизвестно куда с одним единственным чемоданчиком, не взяла ни одного хорошенького платья. Никто её бедненькую даже не проводил. И надолго. Ну что ты, Поля, перестань волноваться. На корабле у неё куча всякой одежды. Всё было сделано заранее. А теперь будь добра, скажи мистеру Антору, что я хочу его видеть. Да, кстати, вот эту вещь Аркадий мне оставила. Он повертел в руках приёмник. Полли города подняла голову. Вот уж не знаю. Записка просто лежала на этой штуке. Больше мне нечего вам сказать. Мне тут вообще ничего не говорят. О, если бы ее мать была жива!» Даррелл жестом отослал ее, поторопив. «Будь добра, позови мистера Антера». Реакция Антера на происшедшее была абсолютно противоположна отношению отца Аркадии. В первый момент он даже сказать ничего не мог, а только сжимал и разжимал кулаки и пытался рвать на себе волосы. Потом он разразился проклятиями. Чёрт возьми, чего вы ждёте? Чего мы оба ждём? Немедленно свяжитесь по видеофону с космопортом и скажите им, чтобы они связались с русалкой. Спокойно, Белиас. Она моя дочь. Да, но галактика не ваша. Ну-ну, потише. Она умная девочка, Белиас. И она все продумала досконально. Давайте-ка пока быстренько обдумаем все сами. Знаете, что это такое? Нет, какая разница, что это такое? Это приемник, подслушивающее устройство. Вот это штуковина? Да, это самоделка, но работает прилично. Я проверил. Не понимаете? Она же чётко и ясно даёт нам понять, что прекрасно слышала всё, о чём мы говорили во время нашей встречи. Она знает, куда и зачем отправился Хамирмун. Она решила, что ей интересно будет отправиться вместе с ним. О, боже всемогущий, прорычал Антар. Но ну, вот ещё один подарочек для Второй академии. «Да, конечно, если только не подумать хорошенько. С какой стати взбредет в голову в чем-то заподозрить 14-летнюю девчонку априори, если только мы со своей стороны не предпримем ничего такого, что могло бы привлечь к ней внимание, типа попытки связаться с кораблем, приказы вернуть домой и тому подобного? Вернуться из-за нее?» Вы разве забыли, с кем мы имеем дело? Забыли, как тонка завеса, отделяющая нас от истины? И как беспомощны мы станем после подобных панических действий? Но мы не имеем права ставить наше дело в зависимость от причуд безумного ребенка. Она не безумный ребенок, и выбора у нас нет. Она могла бы не писать записку. но сделала это исключительно для того, чтобы мы не бросились, сломя голову, в полицию заявлять о ее пропаже. Ее записка, она для того и написана, чтобы у всех создалось впечатление, что добрый дядюшка Камир Мун взял с собой в отпуск племянницу, дочку старого приятеля. Почему бы и нет? Он мой друг уже лет двадцать. Ее он знает с трехлетнего возраста, с тех пор, как я привез ее сюда, с Трентора. Все выглядит совершенно натурально и даже уменьшает подозрительность всего мероприятия. Шпион не поточил бы с собой четырнадцатилетнюю племянницу. Ясно. А что станет делать Мун, когда ее обнаружит? Доктор Дарил слегка нахмурился. Хм, не знаю, но думаю, она сумеет с ним договориться. Антра это доктор Дарил вроде бы убедил, но ему самому к вечеру стало ужасно одиноко в собственном доме, и не было ему никакого дела до судьбы галактики. Он думал только о том, что жидень Маленькая с балмушной жизнь его единственного ребёнка в опасности. На борту "Русалки" и народу было поменьше и шума тоже. Аркадия, притаившись в багажном отсеке, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, её радовал некоторый собственный опыт космических путешествий, с другой стороны, она жестоко страдала из-за того, что не всё предусмотрела. Первую перегрузку она перенесла довольно легко. Её только немного затошнило и чуть-чуть закружилась голова. Это было во время первого прыжка через гиперпространство. Подобное она переносила и раньше, и это ей было не в новинку. Кроме того, она знала, что багажный отсек вентилируется и освещается. Но проверять, работает ли освещение, она, естественно, не стала. Это было бы не так романтично. Она сидела в темноте, как полагается истинному конспиратору, стараясь дышать как можно тише и прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся извне. Это были самые обычные звуки, какие производит человек, находясь в одиночестве: шум шагов, стояние ткани одежды, металла вшивке стен, поскрипывание кресла, резкие щелчки тумблеров на пульте управления, мягкий звук прикосновения руки к глазку фотоэлемента. Но как бы то ни было, скоро выяснилось, что Аркадия действительно не всё предусмотрела. Да, в биофильмах И в видеобоевиках у зайцев всегда были неограниченные возможности скрываться сколь угодно долго. Конечно, там бывали и эпизоды, когда герои того и гляди должны были что-то уронить на пол со страшным грохотом, и что-то хуже чихнуть. Это она прекрасно знала и вела себя крайне осторожно. Она предвидела, что ей захочется пить и есть. Еду и питье она с собой захватила, но оставались еще кое-какие досадные мелочи, которые в фильмах почему-то не упоминались, и Аркадия с ужасом поняла, что как бы она ни старалась, до туалета добраться незамеченной ей никак не удастся. На таком маленьком спортивном кораблике, как «Русалка», жилой отсек представлял собой одну единственную каюту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 Потом последовали глубокий вдох и звучный зевок. Она ждала. Наступила тишина. Потом койка опять скрипнула, видимо, мун устраивался поудобнее. Прошло ещё несколько минут. Аркадия толкнула дверь багажного отсека пальцем. Дверь бесшумно открылась. Она осторожно выглянула. Койка резко скрипнула.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 Он рывком сел, всмотрелся в темноту. Правая рука скользнула под подушку. Голова Аркадия инстинктивно отдёрнулась назад. Вспыхнул свет, и голос Муна произнёс: "У меня бластер, и я буду стрелять". Аркадий хмыкнул: "Не стреляйте, это я". Вот видите, как хрупка романтика. Пистолет в руке нервного героя может всё испортить. Свет горел по всему кораблю, Мон сидел на койке. И вид у него был совсем не романтичный: щетина однодневной выдержки на впалых щеках и жединкая растительность на груди. Аркадия вышла, понурив голову.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 Какого? Что ты тут делаешь? Как ты сюда попала? Что я должен с тобой делать? Что здесь происходит? Он мог бы задать ещё много вопросов, но Аркадия спокойно ответила на все сразу. Я просто хотела полететь с вами, дядя Хамир. Как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 Он же не виноват, что так вышло. Вы не можете этого сделать, спокойно отозвалась Аркадия. Это привлечёт внимание. Что? Вы всё отлично понимаете. Вся затея с вашим полётом на Калган задумана потому, что для вас вполне естественно отправиться туда и попросить разрешения на посещение дворца.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 «Он-то что подумает? Что тебя похитили? Убили?» «Не подумает. Я оставила ему записку», — безжалостно вырвав соломинку из руки Муна, объявила Аркадия. «Думаю, он понял, что шума поднимать не следует. Наверное, очень скоро вы получите космограмму от него». Мону нечего было возразить, тем более что ровно через 2 секунды после этих слов раздался оглушительный писк сигнала приёмного устройства космопочты. Аркадий кивнул и сказал: "Клянусь, это от папы". Послание было короткое и адресовано Аркадию. Там говорилось: "Спасибо за прекрасный подарок". Желаю хорошо провести время. Вот видите, довольно улыбнулась Аркадия. Чёткие инструкции. Хамир постепенно привык к девочке. Пожалуй, он даже был рад, что она здесь. Порой он удивлялся, как мог без неё обойтись. Она болтала без умолку. Её всё удивляло, а самое главное, она никак опельки не боялась. Она знала, что Вторая Академия — их враг, а все остальное ее ни капельки не волновало. Она знала, что на Калгане их вряд ли встретят с распростертыми объятиями, но и это ее не пугало. Она просто дождаться не могла, когда они туда доберутся. Может быть, все это потому, что ей было всего четырнадцать? Как бы то ни было... Недельный полет превратился для Муна в непрерывную увлекательную беседу с Аркадией вместо мучительных размышлений наедине с самим собой. Не сказать, конечно, чтобы это были очень умные разговоры, поскольку состояли они в основном из собственных соображений Аркадии, и на тот счет, как лучше всего охмурить повелителя Калгана, это было бессмысленно. Но занимательно, поскольку все свои доводы Аркадиев изсказывала с потрясающей самоуверенностью. Хамир к своему удивлению обнаружил, что ласково улыбается, выслушивая её заявления, хотя и понимал, что у девочки полная путаница в голове относительно истории галактики. Настал вечер перед последним прыжком через гиперпространство. Звёздочка Калгана ярко горела на фоне других редких звёзд бескрайнего космоса. Телескоп корабля увеличил изображение, но всё равно до Калгана было ещё очень далеко. Аркадия, закинув ногу на ногу, сидела в удобном кресле. На ней были облегающие брючки и довольно приличная рубашка, принадлежавшая Хамиру. Её собственная одежда была выстирана и выглажена, приготовлена к посадке. Она спросила: "Я вам говорила, что собираюсь писать исторические романы". Она была в полном восторге от путешествия. Хамир умел слушать, а ей только того и надо, ведь это так здорово разговаривать с умным человеком, который тебя понимает. Она продолжала: Я прочитала целую уйму книг о великих людях из нашей академии. Ну, знаете, про Селдена Гардина, Мейло, Дэверса и всех остальных. Ваши книжки про мулы я тоже читала. Только, знаете, не очень-то приятно читать те места, где описывается, как академия проигрывала. Гораздо приятнее читать истории, где не описываются поражения и трагедии. Наверное, приятнее, улыбнулся он. Но ведь тогда нельзя считать эти истории правдивыми, не так ли, Аркадий? Чтобы тебя высоко оценили профессионалы, нужно писать по правду. Да ну, махнул рукой Аркадий. Кому она нужна оценка профессионалов? Аркадии все больше нравился Мун. Вот уже несколько дней он называл ее исключительно Аркади, как она попросила, и ни разу не сбился. «Мои романы будут захватывающие, потрясающе увлекательные. Их все будут покупать, и я стану знаменитостью. Какой же смысл сочинять книжки, если они не будут на расхват, и ты не станешь знаменитостью?» Вот уж ни капельки не хочу, чтобы мои книги читали всякие там занюханные лысые профессора. Нет, мои книжки будут читать все. Все на свете. Глаза ее потемнели от удовольствия. Она поджала под себя ноги, взъерошила волосы и продолжала. Нет, серьезно. Как только папа меня отпустит, я обязательно слетаю на Трентор, чтобы собрать побольше материала о Первой империи. «Между прочим, я на Трентере родилась, знаете?» Он знал, но спросил. «Вот как?» Стараясь вложить в вопрос побольше искреннего удивления. Вознагражден он был чем-то средним между восторгом и презрением. «Ага, моя бабушка. Ну, вы знаете, бай-то Даррел, уж про нее-то вы наверняка слышали». Когда-то попала на Трентер вместе с моим дедушкой. Вот там-то они и остановили этого подлеца-мула, когда вся галактика уже была у его ног. Ну а мой папа и моя мама туда полетели, как только поженились. Я там родилась и ещё немного жила там. А потом мама умерла. А мне было тогда только 3 года. И я почти не помню про Трентер. А вы там были, дядя Хамир? "Нет, не сказал бы", не впопад ответил Мон. Мысли его были далеко, поскольку Калган был уже совсем близко. "Но это же, наверное, потрясающе романтичный мир. Папа говорил мне, что при Станелле пятом там жило больше людей, чем сейчас, наверное, в целых десяти мирах. Он рассказывал, что это был большющий мир, целиком одетый в металл. один громадный город и он был столицей галактики а теперь там одни руины но ну уж наверняка величественные ой как бы мне хотелось туда попасть ну правда дядя Хамир да а почему бы нам не слетать туда когда мы всё что нужно сделаем на Калгани лицо его перекосилось от испуга что Вот этого, пожалуйста, не надо. Мы не на порогу кулетим. У меня важные дела, не забывай об этом. А разве там нет важных дел? воскликнула она, сдвигая брови. Да ведь на трентере наверняка целая куча бесценной информации. Или вы так не думаете? Нет, я так не думаю. Он встал с кресла. А теперь б, б, будь добра, пусти меня к компьютеру. Нам осталось сделать п -п последний прыжок, а потом мы ещё поболтаем. Как ни боялся он посадки и всего, что за ней последует, одна мысль его всё-таки радовала. Ему до смерти надоело спать на жёстком металлическом полу, кутаясь в собственную куртку. Расчёты оказались несложными. В пособии под названием «Популярный учебник навигации» маршрут от Академии до Калгана был объяснен четко и ясно. Раздался легкий щелчок, корабль преодолел временной барьер, прошел последний световой год их путешествия. Солнце Калгана теперь стало действительно похоже на солнце, большое яркое солнце. Желто-белая. Но они недолго на него смотрели. Иллюминаторы с солнечной стороны автоматически зашторились. Еще одна ночь, и они на Калгане. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА